Глава 24. Габриэль. Мою дочь приняли в три высшие школы рядом с нами. И еще в одну, очень далеко. Угадайте, какую она выбрала. Я всегда говорила себе, моя дочь далеко пойдет, но никогда не думала, что в прямом смысле. И, конечно, именно в тот вуз ей хотелось больше всего. Не знаю, самый ли он престижный. Или в резюме будет выглядеть самым впечатляющим. Но он оказался единственным из всех четырех, который предлагал обучение, совмещенное со стажировкой. Ей нам это было необходимо. Потому что компания, которая возьмет ее на работу, оплатит два года из трех лет обучения. Вот только я знаю, когда ребенок уезжает куда-то учиться, все на этом и обрывается. Дальше больше. И он уже никогда не вернется домой после того, как почувствует вкус свободы, вкус независимости. Лучше бы ее не взяли, думаю я. И гоню от себя эту мысль. Я молчу, а потом говорю ей то, чего она ждет и чего заслуживает. Молодец, девочка моя, ты сильнее всех. Я тобой горжусь.